Глава 1. в а Серж и Томас. Тихий городок в Подмосковье, июнь 2011 года. Некто Серж, называющий себя свободным художником «Красное ухо», сидел за этюдником на п л е н э р е на берегу канала имени Москвы. Никто не заставлял его делать это, но этюды у воды были неотъемлемой частью жизни этого человека на протяжении последних тридцати лет. Уже несколько дней через заросли зеленых ив. За ним наблюдал незнакомец, седовласый усатый мужчина европейской внешности лет шестидесяти. Мужчина был суховат, в его одежде и поведении угадывалась прежняя военная в ы п р а в к а и южная закалка. На третий день наблюдений он осторожно подошел к художнику и завел дружеский разговор. Здравствуйте, сегодня ветрено. Такая ряб по воде, мне даже пришлось поднять воротник плаща. Седовласый учтиво наклонился над этюдом, пытаясь уловить в наивной картинке проблески настоящего шедевра, но похоже, что ему это не удалось. Добрый день, ряб есть, но с ней интереснее писать. Что вы делаете? Аккуратней, измажетесь в краске. Не поворачиваясь, ответил серж, или Нива добавил, когда кто-то сует свой длинный и любопытный нос в чужие итюды, финал всегда одинаков. Я буду а с т о р о ж е н господин строгий художник. Однако, впрочем, это ваша забота, проворчал живописец. Как ваш пленер удаётся? Да, пожалуй, сегодня ничего. Серж повернулся и вяло поглядел на навязчивого человека. Потом решил громко ответить, думая, что старик просто уйдет. л е н э р это ведь как рыбалка. Ни клев, так отдых и здоровье. Рубянин с на лице, он почти всегда удаётся. Удаётся? Да никогда. Уже много лет. А если бы честным, просто ч ё р т о в а мозги. мы в состоянии тихого помешательства, вечный поиск гения внутри своей черепной коробки, который не прекращается ни на минуту. Мракобесие, выброшенное на белое полотно, с одной только задачей замазать его грязью, а потом найти очертания, линии, образы, которые были бы кому-нибудь интересны. Может быть, вам это интересно? закричал неистово Серж. И округлил покрасневшие от пыли глаза. Смотрите, что вы видите? В воде, словно очертания женщин или русалок. Их там нет, но на картине они появились. Зачем? Я их не изображал. Скрытые символы, бесценное полотно. Этот э т ю д прекрасен. Я вам не отдам его ни за какие деньги. Ваши деньги ничто. Их печатают для удовлетворения низменных потребностей, таких как вы. А она живая, хрен вам видали, мокрая живая картина. Она зародыш будущего произведения живописи. Может быть, мне понадобится еще сделать десяток этюдов на этом месте, прежде чем я буду удовлетворен. Отвратительный монолог художника. Показался седовла с о м у у с а ч у чем-то средним между параноей и буйным помешательством непризнанного гения, учитывая тот факт, что гость не понимал часть быстро выговариваемых бранных выражений и умозаключений этого русского гения словесности и кисти. д о знает, кроме самого автора, удался ему новый этюд или нет, продолжал кричать Серж. вытирая кисти грязной ветошью и бросая их в деревянный ящик, словно в бездну. Кому это по большому счету надо? Вам? Нет. Ему или ей этой парочке, пожирающих шашлык и запивающих водкой мертвое мясо на железной палке, тоже нет. И тюды, зарисовки, рисунки, картины в золотых храмах, черт бы их побрал. Мазать краской по старой фанерной дощечке на свежем воздухе не безумие ли это? Я вас спрашиваю, уважаемый ценитель прекрасного. Не знаю, я как-то не думал. Не думали, вот и хорошо, что не думали. Вам это не пригодится. Адолф, ь этот маньяк, приказал уничтожить тысячи холстов аватгардистов и импрессионистов. В кострах т р е т ь е г о р е й х а Безумцы! Они хотели уничтожить бессмертное полотно мировых художников. У них ничего не вышло. Великие картины невозможно удавить или задушить в газовых каберах, потому что это идеи. А идея это есть эфир, Бог, можно так сказать. Те художники только поднялись в цене. Ха. Адольф сам мечтал стать одним из них, но стал диктатором, потому что чтобы стать и быть художником, надо любить весь мир, а он ненавидел людей и весь мир. Вы правы, уважаемый живописец, осторожно произнес любитель живописи. Американцы приютили у себя много нацистов, н и с т о в о продолжал художник. Спрятали в США тысячи разыскиваемых картин, ублюдки, демократы, п о п р а в в ш и е права индейцев. Сколько их они вырезали? От этой фразы седовласый поморщился, но интерес его не угасал. Он продолжал завороженно слушать художника. Красное ухо. Те маленькие секунды счастья, когда художник погружается в придуманную им с а м и м эйфорию. Как наркоман погружается в идею всеобщего благоденствия и счастья, как полутораметровый сом погружается вил любимого им с д е д с т в а болота, не зная, что где-то рядом на о пушке уже стоит чертов экскаватор и ждет приказа засыпать это болото песком и галькой. И все, нет выхода, смерть в болоте. Мир рушится для сома и его сородичей в мутной воде, а кого это волнует? Меня, может, того оборота, м который сидит за рычагами железного монстра и выполняет свою работу? Нет, он и не догадывается о жизни этого сома и еще сотни ему подобных. х А в этом все человечество. Оно рисует красивые э т ю д ы и фальшиво восхищается ими, развешивая их на своих серых стенах. Впрочем, меня очень волнует жизнь сома. Я бы хотел приказать рабочему не засыпать болото, предполагая, что именно в нем живут золотистые караси, карпы и сомы, прекрасные жабы и лягушки. Меня это очень волнует. Я сумасшедший лирик. А вы любитель живописи? Вас это волнует? Вы явно иностранец. к а к о е вам, господин, смешно! Серж наконец сузил свои глаза и засмеялся в рыжие запущенные усы. Вы знаете, наверное, каждый мужчина после сорока с т а н о в и т с я любителем живописи, тянет, наверное, на застывшее совершенство. Вы ведь серж живописец Красное ухо? Да, это я. Приятно, когда тебя еще узнает кто-то, кому не безразлично искусство. Читали о б о мне В ж у р н а л е или м е с т н о й г а з е т е Немного читал, да, в газетах. Сбивчиво ответил незнакомец. А что это было? Вы прочитали такой низовый монолог? воинствующего защитника живой природы. Не обращайте внимания, я так быслю вслух, чтобы не орать дома. Вы читали обо мне в газетах. Впрочем, о застывшем здесь я хотел бы поспорить с вами. Я импрессионист, а наш брат он всегда пытался и пытается разрушить статические образы. Мы пишем ветер, бурю. Мы разрушаем неподвижность этого мира, оживляем его в своих картинах, пишем волнующееся море, стихи, картины импрессионистов интересны всем. Во всяком случае, так хотелось бы мне думать. Браво, вы очень красноречивы, Серж. Я обязательно почитаю на досуге о импрессионистах. Страдаю вас п с е в д о н и м Да куда теперь без него? Кстати, в газетах про меня уже давно не писали. И Еще скажу откровенно, между н а м и сегодняшний итют не удался. Скорее всего, завтра я положу на него новый слой краски, все начну заново. Видите, на другом берегу круглые как шары кроны ив. Да, очень красивое д е р е в ь я Согласился седовласый. Вот завтра я пойду на тот берег и буду писать именно эти зеленые шары на черных лапах стволах. Точно должен получиться шедевр. Обрадовался, словно безумный серж. Виноват, я слегка солгал. Я нашел вас через интернет. Извинился, незнакомец. Но я там сам не сижу. Жена размещает об о м н е новости. Помогает, рекламирует мое творчество. Жена знает это лучше, да? Рассмеялся незнакомец. Конечно, а псевдоним, да, мне нравится. Это легкий намек на ухо Ван Гога. Кто его знает, почему он отрезал себе одно ухо? Я склоняюсь к версии, что ухо ему оттяпал его закадычный дружок Поль Гаген. Он любил помахать тропирой. Вот и срезал по н е о с т о р о ж н н о с т и ухо бедному Винсенту. История, по моему мнению, бытовая и криминальная. Он хотел этим унизить Ван Гога, показать ему его место в искусстве. Жалкое место проходимца и недоучки. Подлец. Он чуть не сгубил Винсента. Хотя это ухо стало началом конца. Скоро и Винсента не стало. Каково это жить с одним ухом, словно ты раб, рабав ведь отрезали одно или оба уха, или старая бездомная собака, у которой откусили ухо сородичи, суки. Интересную версию почесал подбородок незнакомец. А Винсент был человек особенного благородства, б о г о боязный, муху боялся обидеть. Он пожалел г а г е н а и не стал выдавать его жандармам. А вообще, вы знаете, что когда пишешь портрет молодого человека, а солнце позади него, то уши модели прозрачные и красные. Это очень красиво. У стариков не так. Часто уши непрозрачные, а серые. Красное ухо признак здоровья и молодости. Я что-то читал об этом, весьма интересно, ответил незнакомец и внимательно всмотрелся в лицо художника. Кстати, вернемся к стихии, к морю. Море – это живое существо. Художник наморщил лоб, словно не понимая, зачем он это все говорит незнакомому человеку. Как вы здорово это сказали, разрушители неподвижности. Вдохновители бури и шторма. Браво. Да, примерно так. День пасмурный, пора сворачивать итюдник. Сегодня ничего путного уже не написать. Да, непременно заходите в гости, посмотреть мои картины и картины моего покойного отца. Может и приобретете что-нибудь. Вы ведь состоятельный человек. Я должен подумать, ответил незнакомец неуверенно. А что вам еще делать? предположил Серж. В общем, особых дел у меня нет. Вы правы. Я вас раньше здесь не встречал. Впервые в нашем городке, ведь так? спросил пространно Серж. Художник закрыл итюдник, сложил под короб три алюминиевых ноги и закинул ящик за спину. Двое направились от судоходного канала в сторону города. Вы доверчивый человек и очень проницателен, ы й а я действительно приехал издалека. А как иначе мне продать картины? Приходится доверять людям. Вы ведь не жулик и не разбойник. Приходится доверять всем и даже приезжим. Впрочем, хоть доверяй, хоть не доверяй. Продажи картин от этого не увеличиваются. Вы торгуете из дома, а как же выставки, вернисажи? Удивился один знакомец, спеша за Сержем. Выставки для домохозяек и студенток, на вернисажах суета, базар, огромные арендные платы. Я рисую для души и продаю в тишине своей мастерской, а продажа картин... Это праздник, правда, в последнее время этих праздников все меньше. Вот вы, вы же не ходите на выставке? С вами легко вести диалог. Ой, право, Серж, я не хожу ни на выставки, ни на ярмарки. Ветер сегодня и похоже, он усиливается. Незнакомец поднял ворот п л а щ а На его голову у п а л о несколько крупных капель начинающегося дождя. Он в нерешительности смотрел на темнеющее небо и р а с к а ч и в а ю щ е е с я от ветра ивы. Казалось, что его душа р в а л а с ь многое рассказать, но рот его был плотно закрыт. Иногда да, но жена говорит, что я тяжелый человек. Временами я грубый и даже тиран. Я с а м о дур и невыносимый деспот. Так что зайдете? — А Может, и правда зайти к вам, попить чаю? Я вышел из гостиницы без зонта. Пойдемте, конечно. Я покажу вам свои картины, и Богу не пожалеете о потраченном времени. Может, моя жена что-нибудь испекла вкусное? Обычно это яблочный пирог. Серж уверенно шел впереди и все рассказывал и болтал. Слушайте, Серж, вы меня обескуражили. Постойте секунду, я же вам не представился. Ну, представитесь по дороге, а вы возьмете и передумаете меня звать в гости. Слушайте, пойдемте, не передумаю, если вы, конечно, не наемный убийца. Нет, нет, конечно, напротив. Усмехнулся мужчина. Но кто же вы? х о т е л у т о ч н и т ь Серж. Он остановился и уже внимательнее р а с с м о т р е л собеседника. Пусть это будет для вас сюрпризом. Ладно, сюрприз дело хорошее, буркнул Серж. Через десять минут они зашли в уютный дворик, где среди прочих домов стояла красная кирпичная пятиэтажка, утопающая в яблоневом саду и желтых ирисах. Они зашли в тихий подъезд. и поднялись на второй этаж. Серж позвонил каким-то условным звонком, но никто не открыл. Он достал ключи и сам отворил замки. Проходите, снимайте обувь, располагайтесь. Сейчас заварим зеленый чай. О, какая картина! развел ладони гость. Он принялся рассматривать большую картину в позолоченной раме. с изображением индюшек, петушков, цыплят и голубей, висевшую в небольшой прихожей. Это работа моего отца, копия Смельхиора «Птичий двор», 17 век. Отец писал ее два года. Ему нравился Мельхиор, удивился Седовласы. Ха! Ему нравились Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог и а г ю с т р е н у а р многие художники. И даже русские. А почему, возможно, спросите вы? Да потому, что их копии хоть иногда покупали. Как развивать собственный стиль, когда твои авторские вещи не покупают? Не покупают, черт, хоть им глаза выколи. А время идет, капает, жизнь подобно песку растворяется через ладони и падает в вечность, как кровь из маленькой ранки. А художник продолжает творить, как чокнутый и одержимый верблюд, пересекающий соты раз одну и ту же пустыню в поисках водного источника, пустыню человеческой жадности. Потом раз и все упал на пол, и дух испустил очередной творец, крикнул серж, раскинув руки вверх и в стороны. Ого! А вы Шекспир прямо? Отличная работа. Продаете? с д е р ж а н н о спросил гость, рассматривая копию Мельхиора. Да, конечно. Не жалко, память об отце. Нет, не жалко. Каждая картина должна обрести свою семью. Мы рисуем для людей. Так и отец говорил. Тем более это копия. Копия это просто работа, не произведение искусства. Да, вы правы. Сколько же она, по вашему, стоит? п Устяки, десять тысяч долларов, н е б р е ж н о проговорил художник. Немало, однако. Это холст и масло? Да, вы правы, можно и подешевле отдать. А что же вы, серж, совсем не пишете копии? спросил гость заинтересованно. Нет, категорически нет. Я продаю только собственные авторские идеи, и так времени мало, еще п о в т о р я т ь чей-то бред. Смысла в этом нет. А вы оригинал, Алекс, признаюсь, что не встречал ранее таких людей. Прямо м н о г о г р а д н ы й гений, ц и н и ч н о проговорил усатый человек. Я Серж, вы забыли? О, п р о д о н Серж, Серж. Пройдите в зал. Там на стенах висят мои картины. В основном это птицы, и звери, львы, леопарды, носороги, волшебные бордовые единороги, но все же больше птиц: туканы, в о р о н ы Африки, попугаи, ара. Ха, я их обожаю всех. Это же дети мои. Да, очень интересно. Экзотика. Я пошел смотреть. О, да, они и поют, наверное. Через пять-шесть минут гость вернулся в столовую и расположился в маленьком кресле за столом и стал греть пальцы рук, а фарфоровую чашку, наполненную ароматным травяным чаем, рядом н а б л ю д ц е его ожидал кусочек яблочного пирога. Так все же кто вы? Заинтриговали, раскрывайте карты. спросил Серж и внимательнее рассмотрел кисти рук гостя. На некоторых его пальцах красовали золотые перстни с крупными цветными камнями. Похоже, эти украшения были сделаны на Востоке. Этот факт слегка насторожил Сержа, но он почему-то почти сразу забыл о нем. Чай очень вкусный, а пирог просто обедение. Но мне можно буквально грамм. Слежу за сахаром крови. А где же ваша супруга? На здоровье скоро придет, наверное. Пошла к своей п р е с т а р е л о й маме. Она часто о т н о с и т ей часть выпечки. Таков наш семейный ритуал. Приходится заботиться о родителях. А вот моих предков уже нет. Чертова нищета. Я же говорил. Мой отец тоже был живописцем, и это его в конце концов до канала. Понимаю. У моей жены тоже получаются вкусные пироги. Она гречанка по отцу. Вы знаете, дорогой Серж, мне пора идти. В мой последующий визит я захвачу европейских денег и приобрету у вас одного тукана или попугая. Вам хватит банкноты в сто евро. Не хочу вас обидеть, но мои птицы стоят гораздо дороже. С гордостью произнес художник в заштопанных джинсах. О, сколько же они могут стоить? Тысяча евро самые небольшие картины. Но помилуйте, слегка смутился гость. Ладно, для вас как для друга семьи я пойду на принципиальную уступку. Я отдам вам семью туканов за триста евро. Они там в спальне стоят лицом к стене. Могу прямо сейчас показать. Хотите взглянуть? Договорились. Но сейчас я срочно должен уйти. Пришло сообщение на мой телефон. Для меня это сегодня очень важно. Когда вас ожидать? Скептически спросил Серж, не веря в новый приход гостя. Постараюсь уже на днях. Завтра мне нужно в Москву по делам моей внешней торговой фирмы. Прощайте. Благодарю за чай и пирог. Секунду, месье. А как же вас звать? Томас. До встречи, мой друг Серж. Они пожали друг другу руки и гость грациозно исчез в дверном проеме. Было слышно, как какая-то маленькая собака о б л а я л а его в подъезде. Потом сильно ударилась об косяк старая железная дверь, и все стихло. Усатый человек снова направился к судоходному каналу, с час наблюдал за проходящими по каналу теплоходами и баржами. Потом он достал из внутреннего кармана шерстяного пиджака мобильный телефон. Томас набрал несколько цифр и произнес на английском. Это Томас. Дело оказалось сложнее, чем я ожидал. Я пока не уверен, что этот человек и есть тот самый убийца. Да, он изворачивается, упертый, ленивый и злобный тип, психопатический параноик. Имеет странное отношение к деньгам. Он художник. Да, я еще задержусь в Дубров с к е пока все не прояснится окончательно.